Никита Аверин, Игорь Вардунос Серия Хронос Книга четвертая Революция Посвящается нашим родителям Часть первая Дебют Война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 Они ничего не боятся. Когда у них нет выхода, они держатся крепко. Когда они заходят вглубь неприятельской земли, их ничто не удерживает. Когда ничего поделать нельзя, они дерутся. Суньцзы. Искусство войны. Восстание — это язык тех, Кого отказываются выслушать? Мартин Лютер Кинг. Пролог пункт два, под пункт четыре руководителю отдела надлежит следить не только за своими действиями, но и за действиями своих подчиненных. Любой непродуманный поступок во время временной операции может привести к нежелательным последствиям в будущем. Помните, главная цель работы нашей корпорации состоит в возвращении первоначального исторического ландшафта и в устранении изменений, возникающих в нем в результате деятельности сотрудников преступной корпорации Хронос-1. Пункт 13. Подпункт 26. Оперативным агентам выдается хроноперстень, аппарат, запрограммированный в техническом отделе на перемещение в конкретный временной сектор. Для того, чтобы агент переместился не только во времени, но и в пространстве, над программированием хроноперстня также работают сотрудники аналитического отдела. Они просчитывают и задают координаты смещения магнитных полюсов с учетом временных особенностей. Пункт 56. Подпункт 2. Сотрудники отдела командируются в различные временные отрезки нуждающийся в срочной корректировке. Пункт 56 под пункт 7. При столкновении с представителями корпорации «Хронос-1» рекомендуется установить цель операции противника, определить количество вражеских агентов, задействованных в операции, оповестить стационарных агентов о вражеской деятельности на их территории в временном поле. По возможности передать информацию в штаб, сопроводив пометкой «Контакт». Пункт 56 под пункт 8. Запрещается вступать в какие-либо переговоры с сотрудниками корпорации «Хронос-1». В случае обнаружения вас противником – Необходимо срочно уничтожить вражеских агентов. И если такой возможности нет, руководителю оперативного отдела надлежит свернуть операцию и вернуться в штаб. Пункт 100, подпункт 14. В случае провала операции оперативной группе надлежит возвращение на ближайшую стационарную базу корпорации. Если такой возможности нет, то руководитель оперативного отдела обязан обеспечить минимизацию вмешательства сотрудников его отдела в последующую мировую историю. Должностная инструкция для руководителя оперативного отдела корпорации Хронос-2. Совершенно секретно. Допуск не ниже восьмого уровня.